Конун Варвар. Классическая сага. Дополнение к первому свитку. Читает Ойгник для клуба любителей аудиокниг в рамках проекта Аудиокнига своими руками.